Глава двадцать вторая. Венок. Каменная плита, которую не смогли бы сдвинуть и десятеро мужиков, треснула посередине с таким звуком, будто раскололась сама земная твердь. Из трещины вырвался клуб пыли и затхлого воздуха. А следом показались пальцы. Огромные серые, похожие на корни векового дуба. Плита разлетелась на куски, и из саркофага медленно поднялась фигура. Я охнула. Это был великан. Его кожа напоминала потрескавшийся камень, поросший мхом, а борода свисала до пояса спутанными клубами серой пакли. Глаза его, глубоко посаженные под нависшими надбровными дугами, светились тусклым огнем. «Это же Волод!» Выдохнула я, вспоминая бабушкины сказки о древних гигантах, ушедших в горы. Великан тяжело повел плечами, стряхивая многовековую пыль. В его огромной ладони лежал венок. Он выглядел совсем не так, как я его себе представляла. Не цветы и травы, а переплетение сухих серебряных прутьев похожих на застывшие в металле волосы, перевитые поблекшими лентами. «Дар принят!» — пророкотал Волод. «Равновесие соблюдено!» Он протянул руку с венком. Я не смело шагнула вперед, но Ратмир не позволил. Сам протянул руку за венком. «Э, нет!» Волод отвёл свою лапищу. «Не твоя это теперь задача. Венок может нести только та, в ком дар ведьмы». Мне показалось, что плечи Ратмира опустились. «Спешите!» — прогудел гигант. «Луна наливается кровью». И я, обойдя Ратмира, приняла венок. Тот оказался неожиданно легким и холодным, как ледышка. «Спешите!» — повторил Волод и ударил кулаком озим. Пол под нашими ногами дрогнул, стены пещеры поплыли, искажаясь, как отражение в воде, в которую бросили камень. Меня качнуло, и я прижалась к Ратмиру. Мгновение тошноты, тьма, поглощающая все вокруг, и мы, не устояв на ногах, рухнули на земь. Ратмир и тут умудрился упасть так, что я оказалась на нём. В лицо ударил свежий вечерний воздух, напоенный ароматами хвои и луговых цветов. Я жадно вдохнула его, пытаясь унять головокружение. Мы были у подножия Кургана. Солнце, что еще недавно стояло в зените над той странной пещерой, здесь, в нашем мире, уже скрылось за лесом. Еще не ночь, но уже сумерки. «Полночь близко», — хрипло сказал Ратмир, поднимаясь и помогая встать мне. «Надо бежать к озеру». И мы побежали. Но едва достигли первых деревьев, как из чаще навстречу нам метнулась черная тень. «Летый!» С облегчением выдохнула я. В следующий миг страх стиснул мое сердце. Шерсть на загривке волка стояла дыбом. В желтых глазах плескалась хищная ярость. Он повел носом, втягивая воздух, и двинулся к ратмиру но вместо того чтобы привычно ткнуться мордой в ладонь хозяина зверь вдруг замер его верхняя губа дернулась обнажая белоснежные клыки из горла вырвалось низкое угрожающее рычание ратмир отшатнулся словно от удара не узнает обреченно произнес он я больше не хранитель. Зверь припал к земле, готовясь к прыжку. «Не смей!» — закричала я, бросаясь на перерез и закрывая с собой Ратмира. мира. Зверь опешил, клацнув зубами в дюйме от моего лица. Я выставила вперед руку с зажатым в ней венком марены. «Назад!» Лютый заскулил, пятясь. Он чувствовал силу. Не ту, что раньше но древнюю и мощную, исходящую теперь от меня и от венка. Волколак подчинился, однако смотрел не на Ратмира, а на меня. Я оглянулась. Ратмир стоял, гордо распрямив спину. В его глазах плескалась такая черная тоска, что мне стало страшнее, чем в подземелье. «Я теперь бесполезен, Ирина». Глухо сказал он. «Даже зверь мой тебе подчиняется. Ты теперь сильнее». Его слова отозвались болью в моей груди. «Не говори так. Ты дар свой отдал ради всех людей. Если это не сила, то что тогда?» Ратмир покачал головой и сухо произнес. «Идем. Надо закончить то, ради чего это все было». Мне ничего не оставалось, как приказать зверю. «Веди, лютый!» Волколак, все еще недовольно ворча и косясь на бывшего хозяина, побежал впереди, прокладывая путь. Мы бежали, не разбирая дороги, сквозь кусты и бурелом. Ветки хлестали по лицу, но я не чувствовала боли. Только страх. Не успеть. Когда деревья расступились, открывая вид на лесное озеро, луна уже висела над головой. Она была не серебряной, как обычно. Страшный багровый свет заливал все вокруг, превращая воду в густую черную кровь. И в ее глубине уже зарождалось темное движение, поднимая мутные клубы Ила. Чума царь просыпается. Прошептал Ратмир, вглядываясь в багровую луну. Я посмотрела на венок. Он был сухим и мертвым. Чего-то не хватало. Легенда говорила. Окропила слезами, вплела прядь волос. Слез у меня не было, только ярость и решимость. — Мне нужен нож! — сказала я, протягивая руку. Ратмир, без лишних слов, вложил мне в ладонь рукоять. Коса моя почти вся растрепалась, и высвободить длинную прядь оказалось несложно. Я, не жалея, полоснула тупым лезвием возле самого виска. Пальцы двигались быстро, сами собой, повинуясь древней памяти. Я вплетала свои живые, рыжие, как огонь, волосы в мертвое серебро венка Марены и стоило последнему волоску лечь в плетение, как венок вспыхнул мягким, призрачным светом. «Прими вода, дар Марены!» прошептала я, входя в воду и осторожно отпуская венок. И в тот же миг озеро вскипело. Вода заборлила, поднялась горбом, и из глубины раздался рев, такой яростный и полный ненависти что у меня заложило уши. Выл страшный зверь, у которого отбирали добычу. Черный туман рванулся было к берегу, но венок, качающийся на волнах, вдруг размножился. Вспышка света ослепила меня, а когда я открыла глаза, по озеру плыл не один венок, а пять. Багровый свет луны начал бледнеть, Уступай чистому серебряному сиянию. В центре озера, в зыбком тумане, мне померещились четыре полупрозрачных женских силуэта. Рев чума царя оборвался, сменившись жалобным стоном, и утих. Вода разгладилась, становясь чистой и прозрачной. «Успели!» — выдохнул Ратмир.